Глава тринадцатая Пятница. Город превратился в тундру. Столько снега видели разве что те, кто родился на Аляске. Снег засыпал все — крыши, стены, тротуары, мостовые, мусорные баки, даже людей. Такого не было и в знаменитую пургу 1888 года, говорили знатоки, родившиеся много позже. Его честь джи Пришлось срочно нанимать 1200 работников для уборки снега. На это должно было уйти 585 400 долларов и рабочая неделя, при условии, что снегопад не повторится. Как только снежная буря прекратилась, люди взялись за работу. А прекратилась она в 15.30 за 15 минут до того, как Дженера сел в патрульную машину, и за полтора часа до того как Карелла и Уиллис заняли свой пост в ателье. Городские власти рассчитывали, что снег убирать будут в три смены, но ударил мороз, и работать стало трудно. Город накрыло волной холода, из Канады или откуда-то еще. Никого не интересовало, откуда взялась эта волна. Всем хотелось, чтобы она поскорее ушла куда-нибудь подальше, в океан, на Бермуды или во Флориду. Лютый мороз загнал людей в квартиры. Жизнь в городе замерла. Днем объявили чрезвычайное положение, и к четырем часам дня улицы опустили. Большинство учреждений и контор закрылось. Машины на улицах можно было пересчитать по пальцам. Городской транспорт почти бездействовал. Автомобили, застрявшие на перекрестках под тяжелыми снежными шапками, выглядели допотопными животными на арктической равнине. Рабочие, убиравшие снег с мостовых и тротуаров, грелись у костров, которые разводили в железных бочках, а затем снова брались за лопаты. Они бросали снег, в вручавшие самосвалы. Из выхлопных труб тянулись сизые клубы дыма, быстро таявшие в морозных сумерках. Пять часов зажглись уличные фонари — и снег покрылся янтарными пятнами. По улицам гулял свирепый ледяной ветер, свинцово-серое небо становилось чернее и чернее. Корелла и уилис коротали время за шашками в теплом и уютном ателье, причем Корелла проигрывал партию за партией, пока уилис не сознался, что в школе занимался в шашечной секции. Передвигая шашки, Корелла думал, как он будет добираться домой. Корелло сильно сомневался, что налет состоится. Ему казалось, что в такую погоду ни один нормальный преступник не высунет носа на улицу. Если бы вопрос стоял так, сегодня или никогда, тогда другое дело. Например, в такой-то час в такое-то место доставят на 10 миллионов долларов золота. Тут уж волей-неволей придется действовать, наплевав на опасность и погоду. Но ателье можно ограбить когда угодно. Преступники знали, что по пятницам Джон Портной уносит выручку домой в металлическом ящике. Он делает это семь тысяч лет и не изменит своему правилу еще пару тысячелетий. Поэтому можно ограбить его в эту пятницу, можно в следующую. А можно подождать до мая, когда распустятся листочки, защебечут птицы и грабить будет легко и приятно не опасаясь замерзнуть по дороге. «Но вдруг они все же явятся сегодня?» — размышлял Карелло. Уиллис тем временем съел сразу две его шашки. Вдруг он и Уиллис поймают грабителей. Как ему добраться до жены и до детей в такую погоду? У его машины зимние покрышки, но без цепей. А как проехать даже на самых лучших покрышках по такому льду? Была, правда, смутная надежда, что капитан Фрик пошлет кого-нибудь из патрульных отвезти его домой в Риверхед. Но использование служебного транспорта для перевозки служащих никогда не поощрялось, а тем более сейчас, когда глухие преступники носятся по городу, убивая направо и налево. «Съешь меня», — сказал Уиллис. Корелло хмыкнул и съел шашку. Он взглянул на часы, Девятнадцать двадцать. А если Калучи и Лабреско не передумали, они будут здесь примерно через полчаса. А тем временем в квартире Питера Калучи хозяин и Лабреско тщательно готовились к налёту. Джону Портному, худому сутулому старику с запавшими глазами, было за семьдесят. Но ребята решили не искушать судьбу. Калучи вооружился кольтом калибра 0,45 метра а Лабреско Вальтером, который приобрел по случаю. Оба пистолета полуавтоматические. Если Джон Портной вздумает брыкаться, его можно будет успокоить в два счета. Калучи сунул кольт в правый карман пальто. Лабреско заткнул Вальтер за пояс. Приятели договорились стрелять, только если Джон Портной станет голосить. Они собирались связать старика, заткнуть ему рот, и оставить в задней комнате, а потом вернуться с добычи к калучи. До ателье было пять минут ходьбы, но поскольку улицы завалило снегом, они договорились выйти в 19.25. Вид у обоих был внушительный, а уж с пистолетами и подавно. Досадно, конечно, что никто не увидит их сейчас и не оценит по достоинству этих крутых и отчаянных парней. Из уютного салона патрульной машины Ричард Дженнеро смотрел на занесенные снегом и продуваемые ветром улицы. Он прислушивался к позвякиванию цепей на колесах и стрекотанию раций. За рулем сидел Верзила по фамилии филиппс который с самого начала смены, то есть с 15.45, непрерывно жаловался на свою горькую судьбу. Было уже полвосьмого вечера, но филиппс все еще рассказывал, как он вкалывал на прошлой неделе, не зная ни секунды покоя. А нет, это было безумием пойти работать в полицию. Справа от Дженера продолжала бубнить рация. «Машина номер двадцать, тринадцатый квадрат. Машина двадцать восемь, сигнал». «Как это похоже на Рождество», — сказал Дженера, глядя на сугробы. «Рождество», — фыркнул Филлипс. «Я дежурил в это Рождество. Было черт знает что». «Все белым-бело», — продолжал а «Вот именно. А кому это нужно?» Сунув руки под мышки, Дженеро слушал и не слышал, как бубят радио и Филлипс. Рация потрескивала, цепи на колесах мелодично позвякивали. Дженеро клонило в сон.